Представьте себе, за много километров от берега вы всплываете на поверхность воды и нигде не видите свою лодку. Вас забыли посреди бескрайнего океана, кишащего акулами. Вы зовете на помощь, но ответа нет. Нет никаких выступов, за которые можно держаться. С этого момента для вас начинается обратный отчет. Это именно то, что предположительно произошло с Томом и Эйлин Лоннерган у побережья Австралии в 1998 году. Молодая пара дайверов после очередного погружения всплывает на поверхность воды и понимает, что их катер уплыл, забыв их в открытом море. Спустя два дня начинается поиск, но все безрезультатно. Том и Эйлин исчезли. В ближайшие недели на берег выбросит различные предметы их дайверского снаряжения, которые вызовут большое количество вопросов. Но самой жуткой находкой будет дайверская дощечка, принадлежащая паре. То, что было написано на этой дощечке, вызывает настоящий ужас. Могли ли они доплыть до берега и навсегда исчезнуть, или же они стали жертвами бескрайних морских глубин, кишащих акулами? Эта история, пропитанная ужасом, паникой, страхом и отчаянием, никого не оставит равнодушным. Белые пляжи и кристально чистые воды, большой барьерный риф в западной части Австралии – одно из лучших в мире мест для отдыха. Это также одно из лучших мест для подводного дайвинга. Но есть и темная сторона этого рая. 25 января 1998 года катер «Аутер Edge покинул Порт-Дуглас с 26 пассажирами на борту и направился в океан. Среди пассажиров была американская молодая пара – 34-летний Том и 28-летняя Эйлин Лонерганы, прибывшие на отдых в Австралию из США. Том и Эйлин были опытными дайверами, на их счету свыше 150 погружений. За 160 долларов команда из пяти человек возьмет их на три погружения в районе рифа Сент-Криспин, расположенного вдоль барьерного рифа в 40 километрах от берега. По пути на риф один из туристов снимает домашнее видео на свою видеокамеру. В кадр попадают Том и Эйлен, стоящий на борту незадолго до исчезновения. Лонерганы вместе с другими дайверами ныряли под воду. Во время своего третьего погружения пара отправилась под воду и в последний раз была замечена плавающими на глубине 12 метров. Проведя под водой около 40 минут, они сплыли на поверхность, но их катер исчез. Они остались одни, под палящим солнцем посреди бескрайнего океана. С этого момента для них начался обратный отсчет. На следующий день после пропажи молодой пары, другая дайв-группа прибывает на риф Сент-Криспин. Дайверы заметили, что на дне океана, в районе, где ныряли лонерганы, лежат утяжелители. Утяжелители служат для изменения плавучести. Но эта находка не вызвала у дайверов никаких подозрений, поскольку о пропавших без вести супругах еще никто не знает. Через два дня после пропажи шкипер-лодки аутер Эдж Джеффри Нерн совершает пугающее открытие. Две пары обуви и две дайверских сумки оставлены на борту. Среди вещей были кошельки с паспортами, кредитные карты и удостоверения личности, принадлежащие Ломерганам. Обеспокоенный находкой, он позвонил владельцу хостела в Кернсе, где останавливалась пара, чтобы узнать, вернулись ли они обратно. В хостеле ответили, что лонерган не появлялись. Когда шкипер услышал эту информацию, он сообщил об этом в полицию. К этому моменту молодая пара отсутствует уже 51 час. Но как их могли попросту забыть посреди океана? Как сообщается, два пассажира на борту катера «Аутер edge были случайно пересчитаны экипажем дважды. Оказалось, что когда начался подсчет, после того, как пересчитали пассажиров на носовой палубе, двое пассажиров прыгнули в воду. Затем, когда начался подсчет на задней палубе, эти два пассажира, прыгнувшие в воду, снова поднялись на борт. Их снова посчитали. Позже один из членов экипажа, Карл Ясиновский, сказал «Когда я вернулся на борт катера, я оглянулся и увидел пузыри на поверхности воды. Я подумал, что это рыбы. Но теперь, оглядываясь назад в прошлое, можно сказать, что это были пузыри лонерганов». После того, как было обнаружено, что пара осталась на рифе, был проведен массовый трехдневный поиск. В поисковой операции принимали участие 17 самолетов, вертолеты, лодки, полиция и дайверы, а также водолазы ВМС». На четвертый день поиски прекратили, все было безрезультатно. Детективы полагали, что если часть снаряжения Лонерганов попала на берег, то это будет подсказкой в ответе на вопрос, что с ними случилось. В полиции сказали, что океанические течения могут принести мусор из моря на северные регионы суши. Спасатели начали поиск в 40 км на север от места, где пару видели в последний раз. На 11-й день после пропажи на кишащем крокодилами пляже в районе индиан Хэт бич спасатели находят жилет плавучести, принадлежащий Тому Лоннергану. Через 3 дня в этом же районе был найден жилет Эйлин. Еще через 2 дня был найден черный дайверский капюшон. Именно капюшон и гласит Эйлин Лоннерган. Также была обнаружена правая ласта, принадлежащая Эйлен. Эти вещи также были найдены в этом районе. 12 и 16 февраля полиция находит два дайверских баллона. Никаких доказательств, что баллоны принадлежат паре, нет, но в полиции уверены, что это баллоны лонерганов. Все эти находки дали надежду на то, что Тому и Эйлин все-таки удалось достичь берега, но снаряжение было найдено разбросанным на расстоянии нескольких километров друг от друга. Найденное снаряжение вызвало вопрос у полиции – мог ли кто-то специально выбросить его на берег, и возможно ли, что это сделали сами лонерганы? Странная история о человеке из родного города Тома и Эйлин заставила детективов задуматься. 10 лет назад, со времени пропажи лонерганов, полиция арестовала американца Милтона Харриса за инсценировку своей смерти. Он спрыгнул с парома по пути в Новую Зеландию и вскоре был обнаружен в Новой Зеландии. Его семья получила страховые выплаты на сумму 1 миллион долларов. Этот человек был из того же города, что Том и Эйлин, а также посещал ту же церковь, что и они. Все это могло означать, что лонерганы могли инсценировать свое исчезновение, но полиция не верила, что они могли выжить в океане с акулами, после чего доплыть до берега, кишащего крокодилами. Но они могли добраться до суши еще одним способом. Недалеко от места, где они исчезли, есть плавучие доки, называемые понтонами. В ходе расследования полиция установила, что лонерганы могли бы проплыть около 6 километров до ближайшего понтона, пришвартованного у рифа Азенкур. Если бы они добрались до понтона, они могли бы скрыться на берег на лодке, слившись с другими туристами. После выдвижения этой версии в полицию стало поступать множество звонков о том, что пару якобы видели на материке. Ни одно из сообщений не привело к их обнаружению. Но многие эксперты уверены, что проплыть 6 километров до ближайшего понтона через сильное океаническое течение было бы почти невозможно. Лонерганы не были хорошими пловцами. Поэтому версия о том, что они решили инсценировать свое исчезновение неубедительно. К тому же, банковские счета органов больше никогда не использовались, и никто никогда не взымал их страховые полисы. Но по-настоящему жуткое и пугающее открытие было совершено 28 июня, спустя 5 месяцев после пропажи пары. В отдаленных болотах, в районе Пойнт два рыбака находят дайверскую дощечку. Эти дощечки ныряльщики используют, чтобы общаться под водой. На доске был указан адрес в США и номер телефона, которые принадлежат Лонерганам. На дощечке каракулями было написано выцветшее сообщение, которое рыбаки переписали в блокнот. Вот что там было написано. «Понедельник, 26 января 1998, 8.00, всем, кто может нам помочь, Мы были оставлены у Рифа Азенкур катером Outer-Edge 25 января 1998 года в 15.00. Пожалуйста, спасите нас! Пришлите нам помощь, прежде чем мы умрем. Помогите! Табличку отправили на исследование в лабораторию, так как появились версии, что ее могли попросту подкинуть – Рост морских водорослей на дощечке показывает, что она была в Одессе времени, как они исчезли. Эксперты по почерку пришли к выводу, что мрачное послание было написано Томом. После обнаружения этой находки, вся эта история наполнилась ужасом и отчаянием. Лонерганы были оставлены на рифе в 15.00, 25 января, а надпись на дощечке гласит, что они пишут это сообщение 26 января в 8.00. Это означает, что пара точно провела в открытой воде как минимум 17 часов. В полиции сказали, что маловероятно, что кто-либо может прожить в открытой океанической воде более 4 дней. На время начала поисков органы отсутствовали уже более 2 дней. Но небольшая надежда все же есть. Полиции сообщили, что в отличие от других дайверов, в тот день Том и Эйлин носили тяжелые костюмы для дайвинга, которые могут защитить их от палящего солнца и переохлаждения. Но эти костюмы не смогут защитить их от самых опасных хищников в океане. Многие уверены, что Том и Эйлин стали жертвами акул. И если представить, что так и было на самом деле, то действительно становится как-то не по себе. Но и в этой версии есть сомнения, почти все снаряжение, которое было найдено, не имело почти никаких повреждений, чего можно ожидать, если бы они столкнулись с акулами. Разве что часть гидрокостюма Эйлин была разорвана. Но по всей видимости, причиной разрыва материала вокруг ягодиц и подмышек были кораллы, которые встречались на пути костюма к берегу. Еще один момент, который до сих пор остается непонятным. Жилет плавучести Тома был обнаружен отсоединённым. Это означает, что он был снят специально вручную. И возник вопрос, зачем они нарочно избавились от своих костюмов, которые обеспечивают им плавучесть? Эксперты, участвовавшие в расследовании, предположили, что беспомощно дрейфуя, взад и вперед по волнам под палящим тропическим солнцем, пара, возможно, была в бреду из-за обезвоживания и добровольно избавилась от своего громоздкого снаряжения. Но без плавучести, обеспечиваемой их гидрокостюмами, они не смогли бы долго находиться на плаву. То, что дайверская дощечка была найдена на берегу, может означать, что Том и Эйлен, должно быть, прикрепили ее к какому-либо плавучему объекту. Возможно, этим объектом была часть снаряжения, от которого они избавились. Когда Том и Эйлен всплыли на поверхность и не обнаружили катер, то они вероятно подумали, что когда катер вернется на берег, то их пропажу заметят и вернутся за ними. Они наверняка верили и надеялись, что помощь вот-вот прибудет и что их уже ищут. Но они и не догадывались, что поиски начнутся лишь через 50 часов. Всё это время о них никто и не вспоминал. Всемирно известный австралийский дайвер Бен Кроб с 48-летним опытом дайвинга сказал «Лично я считаю, что они были пойманы тигровой акулой в первые 48 часов». Возможно, что они решили отказаться от своего снаряжения в попытке доплыть до берега, так как гидрокостюмы серьезно ограничивают плавание из-за повышенного трения. Или возможно, что они сняли свое снаряжение и отправили его в свободное плавание, в надежде на то, что кто-либо его заметит, либо с воздуха, либо с плавучих средств. Но так как поиск начался лишь через 51 час после пропажи, снаряжение уже могло перенести течением на большое расстояние. Они могли стать жертвами акул. Они могли утонуть, находясь в бреду из обезвоживания и бессилия. Они могли попросту заснуть, учитывая то, что они находятся на плаву и нет возможности спать. А кто-то до сих пор верит, что они каким-то образом все же добрались до берега и навсегда исчезли. Обязательно пишите в комментариях свои версии касательно того, что случилось с Томом и Эйлин, когда они поняли, что остались одни посреди океана.